Глава 19. СОС. Есть разные способы попадания в осознанный сон, и самый простой из них создать чёткую установку перед засыпанием. Но тут можно столкнуться с трудностью. К примеру, чтобы взять яблоко со стола, следует встать, подойти и протянуть руку. Эти движения знакомы каждому. Но вот опыта осознанных снов обычно нет. Тогда нужно сосредоточиться и твёрдо заявить себе: после того, как усну, где бы я ни оказался в сюжете сна, я остановлюсь и пойму, что всё вокруг нереально. И тогда появится возможность управлять сном, то есть действовать в нём согласно своему желанию. Все остальные способы лишь к стели для человека с недостаточной волей. Во всяком случае, Влад объяснял всё именно так. Катя уже больше часа ворочалась с боку на бок в постели. Установку-то она сделала, но вот как заставить себя уснуть, инструкции не было. Особенно когда в голову с чемоданами прибывают мысли, а от кровати веет владельцам, побуждая внутри неясные образы и желания. Ещё этот чай перед сном. Угараждила же выпить две кружки. Откинула одеяло и направилась к туалету. Старалась ступать осторожно, но парня всё равно разбудила. Он зашевелился на диване и сел. Не могу уснуть. Девушка взялась за ручку двери. Давай в другой раз. Да не поддалась. Не открывается. Что такое? Влад подошёл и тоже поддёргал ручку. Странно. А тем временем Катя попыталась выйти в коридор и та же песня. Похоже, твоя сестра решила пошутить и закрыть нас тут. По маленькому пока хотелось не сильно, но определённый дискомфорт это доставлял. Помялось с ноги на ногу. Ну но что за убогий юмор. Парень задумчиво осмотрел комнату. Я телефон в гостиной забыл. Дай свой, позвоню и устрою ей взбучку. Вытащила и протянула аппарат. Но кто бы сомневался. Абонент недоступен. «Не беда». Вдруг оживилась девушка и стремительно двинулась к окну. План на случай побега был давно готов. Ещё когда впервые тут очутилась, всё продумала. Второй этаж и водосток рядом. Можно легко спуститься. Влад выглядел растерянным. «Мы что-то важное упускаем». «Чёрт!» — оборвала его Катя. «Окно заклинило в срединном положении. Или это тоже линия работа?» Она со всех сторон осмотрела белую пластиковую ручку. Нажала на стекло и мягко направила её вниз, до упора закрывая окно. Так поддалось. И сразу вывела максимально вверх на режим форточки. С улицы потянуло прохладой. Затем навалилась на раму, повернула ручку и резко дёрнула на себе. Не сработало. С остервенением дёрнула ещё. А потом со всей силы ещё раз. и внезапно полетела на пол, почти совершив вынужденный кувырок назад. Парень попытался поймать, ухватив за кофту, но не вполне удачно. Раздался треск ткани, и она финишировала не на широкую мужскую грудь, а на собственное мягкое место. «Ты в порядке? Сильно ушиблась?» Он присел рядом. «Да... нет...» Подняла руку, разглядывая дыру под мышкой. Печально вздохнула. Но хоть окно удалось открыть. Тогда я спущусь вниз, зайду в дом и открою дверь. Я быстро. И Владтый сейчас в проёме окна. С улицы донеслось позвенькивание водосточной трубы, и наконец он спрыгнул на газон. И тут девушка отчётливо различила другие звуки, не с улицы, с коридора. Тяжёлые шаркающие шаги и ещё, будто нечто волокут по полу. Замерла на месте. Страх змею и пополз по спине. Шаги стихли напротив двери, затем скрежет, словно когтями царапали по железу. Щёлкнул замок, и между дверью и стеной появилась щель. Она медленно расширялась. Катя спрахнула по водостоку, побив все мировые рекорды, нагнала парня у парадного входа. Он удивлённо воззрился на неё. Там голос дрожал. Что-то было за дверью, тёмное и злое. Наверное, сестра тебя разыгрывает. Сейчас схожу и проверю. Нет, взвизгнула девушка, хватая за руку. Не нужно. Зубы выстукивали барабанную дробь, то ли от страха, то ли от холода. Эй, приподнял подбородок и заглянул в глаза. Что с тобой? Не по себе как-то. Домой хочу. Хорошо, тогда поехали. Он двинулся к машине, вдруг остановился в нерешительности. Кажется, я что-то забыл. Его губы сжались, а на лбу пролегла вертикальная складка. Телефон. Ты в гостиной забыл телефон. Пришла на помощь Кате. Но «Ну не ходи туда, прошу. Когда подъехали к дому, она отпустила спутника. Не хотелось, чтобы родительница опять привязалась. Заскочила в подъезд и поднялась на пятый. Где же ключи? Чёрт, как же холодно. Переминаясь и подпрыгивая в тщетных попытках согреться, до упора вдавила звонок входной двери. Внутри квартиры раздалась приглушённая трель и тишина. Нажала снова, с прежним результатом. Пришлось всё же нашарить ключи на дне сумочки. «Мама!» — без особой надежды позвала девушка, переступая порог. Она ещё в тамбуре сообразила, что то и нет дома. И чапы, кстати, тоже. Яначет давно бы разлейлась. Похоже, выгуливание собаки ночью вошло в привычку. Щёлкнула выключателем в прихожей. Свет вспыхнул и медленно погас. Надо же, электричество отключили. Внутри шевельнулось неясное подозрение. Прошла в тёмные залы, посмотрела в окно. Огоньков нет, весь район обесточен. И снег пошёл. Теперь ясно. Авария со светом из-за плохой погоды. Я заглянула за шкаф к концу. Пусто. Где его ночью носит? Думала, просто спит и не слышит звонка. Подозрение усилилось, и облегчённо выдохнула. Сегодня же выходной, он как обычно на даче. Отправилась в свою комнату, полезла в шкафу, надела тёплое. В квартире жуткий дубняк. Ещё бы, на улице снег, а отопления нет. И за что только коммунальщики деньги дерут? Замоталась в пуховое одеяло, пытаясь согреться и гадая, как долго не будет мама. И тут услышала щелчок входной двери. Обрадовалась и уже открыла рот, чтобы позвать, но не успела произнести ни звука. Она вдруг осознала, что это вовсе не мама. Возвращаясь домой, тем более с собакой, родительница служила ей из секемом источником шума. Звенела ключами, кричала на чапу. Та пыхтела, чесалась, пытаясь побыстрее сбросить ошейник, скулила и подпрыгивала от нетерпения. Человек же, вошедший в квартиру, вел себя тихо. Он проник внутрь почти не слышно. «Я ведь на задвижку не закрылась». Осенило запоздалое прозрение. Катя замерла и напрягла слух. Кто-то осторожно крался по коридору. Череда мыслей, образов пронеслась в голове за одно мгновение: маньяк, нож, сумка, телефон. Нет, она не успеет позвонить. Бесшумно выскользнула из-под одеяла, присела и задам въехала под письменный стол. Клеёнка прикрывала его до середины. Затаилась. Дверь скрипнула и медленно приоткрылась. От ужаса забыла, как дышать. Ну какие в этом состоянии могут быть приёмы? Одна надежда без света не заметит. Человек вышел на середину комнаты, коричневые клетчатые брюки, заношенные ботинки и направился прямиком к столу. Её обнаружили. Чужак начал наклоняться вниз, и она заорала. Просто зажмурилась и визжала, уши заложила, но она продолжала визжать, пока не сорвала голос. Затем повисла мёртвая тишина. И чьи-то руки, знакомые руки, подощили её из укрытия. Влад он щёлкнул выключателем, озаряя комнату ярким светом. Что с тобой? Голос был полон тревоги. Я услышал крик, когда заходил в тамбур. Минуту она просто молчала, то покачалась из стороны в сторону, сидя на кровати и обхватив руками коленки. старалась успокоиться говорить не получалось наконец дар речи вернулся здесь был человек он подкрался ко мне тут она вскочила туалет мне нужно в туалет только не в мою кровать парень удержал за руку хотя отпустил всё равно не получится что вырвалось рефлекторно Но когда терпение кончается, уже не до дум. Она рванула дверь туалета и обмолела. Унитаза не было, вместо него дыра в полу. Схватилась за голову. Но когда, когда его успели свинтить. Влад подошёл сзади и заглянул через плечо. Мы уже находимся во сне. Я понял это, когда остался один, ведь до этого ты постоянно отвлекала. Обнаков в совместных снах совпадают не все детали. Это сильно зависит от смотрящего. Я лишь догадываюсь, что с унитазом что-то не так. Это запреты тела, они формируются в детстве. Мы сейчас спим, ты хочешь в туалет, но сходить не сможешь. Сюжет сна не позволит. Она пугала тебя через чурбурное воображение. Ужастиков, наверное, много смотрела. Катя уставилась с недоверием, вернулась в комнату, потрогала предметы вокруг. Всё как обычно. Вообще пнула себя за щеку. Ауч, больно. Подтёрла раненное место и безапелляционно заявила: Мы в реальности, а по поводу унитаза родители порой ещё и не так чудят. И вновь завернулась в одеяло. "А на это что скажешь?" спросил Сароний. В то же мгновение кровать шевельнулась и слегка покачиваясь взмыла в воздух. Теперь она плавно парила в метре над полом. Нервная пассажирка впилась в края матраса и посмотрела вниз. Кровати не летают, это невозможно. И дураку понятно, что ты применил гипноз. Вон на маме как хорошо работает, на мне очевидно тоже. Она нервно сглотнула. Влад смерил её испипеляющим взглядом. Какая же ты всё-таки упёртая. Хоть и действуешь во сне по своей воле, но отказываешься признать очевидное. Провал. Резкое движение вниз. Кровать бухнулась на пол. Тело невольно подпрыгнуло, зубы клацнули и тут же забарабанили друг от друга. Вновь затрясло от холода. Вся скукожилась, уткнулась подбородком в грудь, натянула поверх головы одеяло, оставляя открытым только лицо. Что такое? Парень присел на корточки и заглянул в глаза. Нахмурился. Кажется, у меня поднимается температура. Ты не мог бы внушить мне согреться? Согреваются обычно по-другому. Губы тронула лёгкая полуулыбка и тут же исчезла. Одеяло совсем не помогает. Ага. Он встал, протянул руку и рывком извлёк тело из пухового кокона. Что ты прикоснулся губами к колбу? Делаешь? Закончила она тихо. Температуры нет, прошептал задумчиво. Наоборот, ты слишком холодный. И вдруг обнял. Сердце пропустило удар, а потом, кажется, ещё несколько. Так лучше? Немного. Неясно. Он отстранился. Что-то не так с твоим физическим телом. Нам нужно проснуться. Идём. Потащил к двери. Сделаем это быстро. Хватка была железной. Пришлось невольно семенить следом. Что? Что ты задумал? Начала пугаться девушка. Он молча ускорил шаг. Пять этажей по лестнице вверх они преодолели на одном дыхании. Постой, да погоди же. Пыталась сопротивляться Катя. Они выбрались на крышу, и тут она поняла. Нистова задёргалась, завизжала: "Не надо!" Судорожно упираясь ногами в настил кровли, но Влад неумолимо увлекал её за собой к краю. "Сейчас проснёмся", захихикал словно безумец, и они перевалились за ограждение вниз. Зажмурилась, рефлекторно сжалась, готовясь к удару, но его всё не было. Секунды утекали, а они всё падали. Её рука в его руке слишком долго падали. Осторожно приоткрыла глаза. Светaет. Она лежит в кровати Влада. Испытала невероятное облегчение. Это всего лишь сон. Тело зашлось мелкой дрожью. В комнате калатон. Окно распахнуто настежь. Одеяло валяется на полу. Вот почему во сне было холодно. Быстро наклонилась и подняла, поймав на себе чей-то взгляд. Владь сидел на диване напротив и будто ждал. Вот только чего? Принеси, пожалуйста, горячий чай. И она закуталась с головой. Пока он выполнял просьбу, успела посетить туалет. Мне такое приснилось, прошептала, высунув нос из укрытия и принимая кружку. Будто ты даже не надейся вновь спрятаться в неверье. Он решительно подтянул стул и сел напротив. А потом подробно пересказал произошедшие события. Чем дольше Катя слушала, тем хуже ей становилось. Похоже, они действительно, ну, как минимум, видели похожий сон. Нет слишком близкие совпадения. Резко закружилась голова. Её накрыл озноб, а в горло будто стекла насыпали. И девушка отключилась.